Глава вторая. «Земля обетованная». Как же мы ликовали, узнав, что прошли прослушивание в Матауне. Помню, Бори Горди усадил нас всех перед собой и пообещал, что мы вместе войдем в историю. «Я сделаю вас величайшими в мире», — сказал он. «А вас будут писать в книгах по истории». Он так и сказал. А мы придвинулись поближе, чтобы лучше его слышать, и говорили «Окей, окей». Я никогда этого не забуду. Мы обошли весь его дом, слушали, как этот сильный и талантливый человек убеждал нас в том, что мы станем очень известными. Всё было похоже на сказку. Ваша первая пластинка займёт первое место, и ваша вторая пластинка займёт первое место, и то же произойдёт с вашей третьей пластинкой. Три лучших пластинки подряд. Для вас будут делать специальные аранжировки. как для Дайаны Рос и Сюпримс. Тогда это было просто неслыханно, но он был прав. Все так и случилось. Три пластинки подряд. Дайана была не первой, кто нас откопал, но я думаю, мы никогда не сможем расплатиться с Дайаной за все то, что она тогда для нас сделала. Когда мы окончательно переехали в Южную Калифорнию, то фактически жили у Дайаны и провели у нее путешествие. наездными больше года. Некоторые из нас жили у Боригорди, остальные у Даяны. А затем мы менялись местами. Она была просто чудо, заменяла нам мать и создавала домашний уют. Она по-настоящему заботилась о нас, по крайней мере, полтора года, пока мои родители продавали домик в Гэри и занимались поисками дома, где мы могли бы жить все вместе в Калифорнии. Нам было Удивительно удобно, поскольку Берри и Даяна жили на одной улице в Беверли-Хиллз. Мы ходили пешком к дому Берри и возвращались назад к Даяне. Большую часть времени днем я бывал у Даяны, а ночевал у Берри. Это был очень важный период в моей жизни. Даяна любила искусство и всячески развивала во мне умение ценить его. Она немало времени уделяла моему образованию. Почти каждый день мы ездили кубиками. Куда они мы вместе покупали карандаши и краски. Когда мы не рисовали карандашами и не писали картин, мы ходили по музеям. Она познакомила меня с работами великих мастеров, таких как Микеланджело и другие. С этого и начался мой интерес к искусству. Она по-настоящему многому научила меня. Это было так ново. И интересно. И совсем не похоже на то, чем я привык заниматься, а именно жить и дышать музыкой, репетируя изо дня в день. Трудно представить себе, чтобы такая великая звезда, как Даяна, тратила столько времени на мальчика, учила его рисовать, знакомила с искусством. Но она этим занималась. И я её за это полюбил. И люблю до сих пор. Безумно люблю. Она была мне матерью, возлюбленной сестрой, И все в одном потрясающем человеке. То были поистине шальные дни для нас с братьями. Прилетев из Чикаго в Калифорнию, мы будто очутились в другой стране, в другом мире. А переехав из нашей части Индианы, столь урбанизированной и зачастую серой, в Южную Калифорнию, мы словно попали в мир дивной сказки. Я тогда не знал удержу. Побывал всюду. Диснейленд, Сансен-Стрип, пляж. Братьям тоже всё нравилось. И мы старались всего попробовать, точно дети, впервые попавшие в кондитерский магазин. Калифорния поразила нас. Деревья стали, стояли зелёные, все вопреки ног даже зимой. Там были пальмы и изумительные закаты, и очень тёплая погода. Каждый день был особенным. Я чем-то увлекался, и мне хотелось заниматься этим без конца. Но затем я понимала, что впереди меня ждёт что-то Не менее привлекательное и это что-то понравится мне не чуть, не меньше. Ту были пьянящие дни. Самым замечательным было то, что мы встречали в Калифорнии всех мотаунских звёзд, которые перебрались туда вместе с Бари Горди, когда он уехал из Детройта. Помню, как я впервые пожал руку Смоки Робинсону. Ощущение было такое, будто пожимаешь руку королю. У меня даже В глазах потемнело. Помню, я сказал маме, что мне казалось, будто его рука обложена мягкими подушечками. Когда ты сам звезда, ты не понимаешь о том, какое впечатление производишь на людей, а поклонники подмечают всё. По крайней мере, я подмечал. Я тогда ходил и всё повторял. У него рука такая мягкая. Сейчас мне это кажется глупостью. Но тогда произвело на меня огромное впечатление. Я пожал руку самому Сموки Робинсону. Я вообще преклоняюсь перед многими художниками, музыкантами и писателями. В детстве я видел настоящих мастеров эстрады: Джеймса Брауна, Семи Девиса младшего, Фреда Астера, Джина Келли. Искусство большого эстрадного артиста доходит до каждого. Это мерило величия артиста, и каждый из них обладал этим даром. Неважно кто ты. Это доходит до тебя, когда как работа Микеланджело. Это доходит до тебя как работа Микеланджело. Я всегда волнуюсь, встречаясь с человеком, чья работа повлияла на меня каким-то образом. Я могу прочесть книгу, которая глубоко меня затронет или наведет на мысль, ранее не приходившую мне в голову. Какая-нибудь песня или стиль исполнения могут Возглавля матери электронных меня и статьи настолько любимыми, что я готов их слушать бесконечно. Рисунок или картина могут открыть вселенную, точно так же выступление какого-то актёра или группы способно преобразить меня. Motown до нас не записывал детских групп. По сути дела, они вывели в свет единственного певца-малютку Вундеркинда Стиви. В Motown-е были убеждены, что если они будут работать с детьми, то только с теми, кто умеет не только петь и танцевать. Им хотелось, чтобы людям нравились мы сами, а не только наши пластинки. Хотелось, чтобы мы подавали пример в учёбе и дружелюбно относились к поклонникам, журналистам и всем, с кем придётся сталкиваться. Нам это было не трудно, поскольку мама вырастила нас вежливыми и привило уважение к людям. Это было у нас в крови. Единственной нашей проблемой в школе было то, что, как только мы стали известны, мы не могли туда ходить, так как люди заглядывали в окна наших классов, пытаясь получить автограф или фотографию. Я все же пытался ходить в школу и не срывать занятия, но в конце концов это стало невозможно, и учителя стали приходить к нам на дом. В тот период огромное влияние на нашу судьбу оказала женщина по имени Кирилл, Сюзан де Пасс. Она работала в Маттауне. Именно она занялась нашим религиозным образованием после того, как мы переехали в Лос-Анджелес. Она также стала менеджером пятерки Джексонов. Иногда мы жили у нее, еле спали, даже вместе играли. Мы были шумной, резвой ватагой, а она молодая и веселая. Она действительно много времени посвятила становлению Бетти Джексонов, и мне никогда не удастся полностью её отблагодарить за всё, что она сделала. Помню, Сьюзан показала нам наброски всех нас пятерых, сделанные углем. В каждом наброске мы были с разными причёсками, а в серии цветных рисунков все мы были в разной одежде, которую можно было менять, как в детской игре Color Forms. Цветные формы. После того, как мы выбрали себе причёски, нас отвели к парикмахеру, чтобы он подстриг нас в соответствии с рисунками. Затем после того, как нам показали разные костюмы, мы отправились в костюмерную на примерку. Нас учили хорошим манерам и грамматике. Затем дали список вопросов и пояснили, что, скорее всего, нам будут задавать именно такие вопросы. Нас всегда спрашивали про наш родной городок, чем мы любим заниматься и как нам нравится вместе петь. Поклонники и журналисты хотели знать, сколько бы было каждому из нас след, когда мы начали выступать. Сотрудники матауна учили нас отвечать на вопросы, которые пока никто не задавал. Проверяли наше знание грамматики и того, как вести, а как себя вести за столом. Когда с этим было покончено, нам в последний раз подогнали рукава на костюмах и подровняли наши новые африканские причёски. после всего этого мы должны были выучить новую песню хочу, чтобы ты вернулась но у этой песни была предыстория которую мы постепенно узнали она была написана неким человеком из Чикаго по имени фредди пирен он работал пиастром пианистом у джерри баттлера когда мы выступали у джерри в чикагском ночном клубе пирену было жаль мальчишек которых нанял по дешёвке владелец клуба, так как настоящие певцы были ему не по карману. Когда же он увидел нас на сцене, мнение его резко изменилось. Как выяснилось, песня "Я хочу, чтобы ты вернулась" изначально называлась "Я хочу быть свободным" (I want to be free). Ибо она написана для Глодис Найт. Вместо этого он сообщил Джерри, что только что подписал контракт с группой ребят из Гэри, штат Индиана. Фредди быстро смекнул, что речь идёт у нас, и решил рискнуть. Когда мы разучивали ещё в горе песенки фирмы Steel Town, Титы и Джермейну приходилось быть особенно внимательными. Потому что они отвечали за игру на записях. Когда они слышали демозапись "Не хочу, чтобы это вернулось", они слышали гитарные и басовые партии, но пап объяснил, что Матаун не ждёт. что они будут играть на наших записях, что а ритмные треки позовётся до того, как мы наложим свои голоса. Он напомнил, что такой расклад заставит их практиковаться дополнительно, поскольку нам придётся в точности повторять песни перед поклонниками. В то же время нам нужно было учить слова и места вступления. В студии за нами присматривали Фредди Перрен, Бобби Тейлор и Дек Ричардс. которые с Халлендейсом и ещё одним мотанским парнем по имени Фон Смайзель составляли команду писавшую и продюсировавшую наши первые синглы. Все вместе они назывались корпорацией. Мы отправились на квартиру к Кричерцу, а про репетировать. И он был поражён тем, как хорошо мы подготовились. И ему не пришлось особенно возиться с вокальными аранжировками, которые он придумал. И он решил, что пока мы ещё не остыли, надо ехать на студию и записываться. На следующий день мы отправились на студию. Мы были так довольны тем, как у нас получилось, что произвели Боря Гордич черновую запись. Когда мы приехали к нему в студию, до вечера было ещё далеко. Мы считали, что Боря послушает разок, и мы отправимся домой ужинать. Но был уже час ночи, когда я наконец рухнул на заднее сиденье машины Ричардса всю дорогу до дома, стараясь прогнать сон. Песня, записанная нами, Горди не понравилась. Мы записали заново каждый отрывок, а затем Горди стал думать, какое изменение внести в аранжировку. Он пробовал с нами новые приёмы, как делает школьный гарммейстер, заставляя каждого петь так, словно он поёт один. Хотя в общей массе никого в отдельности отчётливо не слышно. Прорепетировав с группой и переделав музыку, он отвёл меня в сторону и объяснил мою партию. Он сказал, чего от меня хочет и как я должен помочь ему добиться желаемого эффекта. Затем он всё объяснил Фреде Перено, которому предстояло вести запись. Барри был непревзойдённым мастером в своём деле. Как только сингл был выпущен, мы приступили к записи альбома. Особенно запомнилась нам запись "Я хочу, чтобы ты вернулась", поскольку на одну эту песню ушло больше времени и плёнки, чем на все остальные вместе взятые. Вот как работал Матам в те дни, поскольку Баирин настаивал на безупречном исполнении и внимании к деталям. Я никогда не забуду его упорство. В этом был его гений тогда да и потом. Я следил за каждым мгновением записи. Если если на ней был Берри, и никогда не забуду, чему научился. Я верен этим принципам до сих пор. Берри был моим учителем, великим учителем. Он умел выделить те крохотные детали, благодаря которым песня становится не просто хорошей, а просто потрясающей. А длина с братьями запись в Матане была увлекательным приключением. Команда авторов шлифовала музыку наших песен по ходу записи, переделывая или пе песню, доведя, доводя, доводя её до совершенства. Мы неделями снова и снова переписывали дорожку, пока не добивались того, чего они хотели. Я сам видел, что получалось всё лучше и лучше. Они меняли слова, аранжировки, ритмы, всё. Беря позволял им так работать, поскольку сам стремился к совершенству. Думаю, если бы они не занимались этим, то пришлось бы ему. Беря умел это делать. Он мог пойти в комнату, где мы работали, и сказать, как надо сделать, и оказывался прав. Просто поразительно. После того, как я хочу, чтобы ты вернулась, была выпущена в ноябре. 1969 года за 6 недель было продано 2 миллиона экземпляров пластинки, и она вышла на первое место. Скажу, что песня «Я хочу, чтобы ты вернулась» по-английски звучит «I want you back». Следующий сингл ABC вышел в марте 1970 года, и за неделю было продано 2 млн экземпляров. Мне до сих пор нравится то место, где я говорю: "Садись, девчонка. Я люблю тебя. Нет, встань, девчонка, покажи-ка, что ты можешь". Когда наш третий сингл Любовь, что ты спасаешь, The Love You Save, в июне 1970 года занял первое место, предсказание Борис былось. Наш следующий сингл Я приду I'll be there тоже имел большой успех осенью того же года. Мы поняли, что можем даже превзойти ожидания Berry и отблагодарить его за его усилия. Мы с братьями, да и вся наша семья очень собой гордились. Мы создали новое звучание для следующего десятилетия. Впервые в истории звукозаписи группа подростков выпустила столько хитовых пластинок. У пятёрки Джексонов Никогда не было конкуренции со стороны ребят нашего возраста. Во времена наших любительских выступлений нам встречалась группа подростков 5 ступени лестницы. 5 step steps. Они хорошо работали, но, казалось, у них не было семейного единства, какое было у нас, и, к сожалению, группа распалась. После этого, как IBC попала в список хитов, начали появляться другие группы, которых записывающие компании гримировали под наш стиль в музыке. Мне все эти группы нравились. Partridge Family, семейство Partridge, Osmonds, DeFranco Family, семейство DeFranco. Группа Osmonds уже стала известной, но они играли музыку совершенно другого стиля. Мелодичное пение с хором. Как только мы попали в хиты, остальные группы довольно быстро перешли на негритянские песни. Мы не имели ничего против. Конкуренция, как мы уже знали, шла на пользу. Наши родные связывали представление о нас с песней «Одно плохое яблоко» — «One bad apple». Помню, я был такой маленький, что к микрофону приходилось подставлять ящик с моим именем, чтобы я мог дотянуться. Так низко микрофоны не опускались. Сколько детских лет провёл я таким образом, что я на том ящике из-под яблок и пел, вкладывая в песню всю душу, в то время, как ребята моего возраста играли на улице. Как я уже говорил, в те первые дни корпорация в Матауне выпускала и доводила до уровня всю нашу музыку. Помню, много раз я чувствовал, что песню надо исполнять в одном ключе, а продюсеры думали иначе. Но довольно долго я был послушен и ничего по этому поводу не говорил. Наконец, настал момент, когда мне надоело слушать чужие указания. Это было в 1972 году, когда мне было 14 лет, и мы записывали песню Заглядывая в окна. Looking through the windows. Продюсеры хотели, чтобы я пел определённым образом, а я понимал, что они не правы. Мне важно, сколько тебе лет, Но если ты обладаешь даром и в чём-то понимаешь толк, к тебе должны прислушиваться. Я разозлился на наших продюсеров и очень расстроился. Поэтому я позвонил Боре Горди и пожаловался ему. Я сказал, что мне всегда указывали, как петь, и я всё время соглашался. Но на этот раз они требуют, чтобы я был как автомат. Горди приехал в студию и сказал, чтобы мне позволили спеть, как я хочу. Думаю, он посоветовал им дать мне больше свободы или что-нибудь в этом роде. После этого я начал добавлять всякие вокальные штучки, которые в конце концов понравились им. Я выдавал от себя тину, приставлял слова, подбавлял остроты. Когда с нами в студии был Берри, он всегда давал верные советы. Он ходил из студии в студию, проверял, как идёт работа, и часто добавлял отдельные детали, улучшавшие пластинки. Уолл Дисней поступал так же. Он наблюдал за своими художниками и говорил, вот этот персонаж надо сделать понахальнее. Я всегда знал, когда Берри нравится то, что я делаю. У него была привычка закладывать язык за щеку, когда он был чем-то доволен. Если что-то действительно удавалось, он как боксер, кем он в прошлом и был, наносил удар по воздуху. Моими любимыми песнями тех дней остались «Измены». Я никогда не смогу сказать прощай. Never can say goodbye. Я приду и ABC. Никогда не забуду, как я впервые услышал ABC. Эта песня показалась мне такой прекрасной. Помню, мне ужасно хотелось спеть эту песню, попасть в студию и по-настоящему поработать. Мы по-прежнему репетировали каждый день и работали много. Некоторые вещи никогда не меняются, но мы были довольны нашим положением. Столько людей хотели нас заполучить, и мы были исполнены такой решимости преуспеть, что, казалось, могли всего достичь. После выпуска пластинки «Я хочу, чтобы ты вернулась» все в Маттауне считали, что нас ждет успех. Да и Ане это понравилось, и она представила нас в известной голливудской дискотеке, где мы играли в приятные и уютные обстановки, прямо как у Берри. Сразу вслед за выступлением, устроенным Даяной, пришло приглашение выступить в телевизионной программе Мисс Чёрная Америка. Участие в шоу давало возможность прорекламировать нашу пластинку и концертную программу. Получив это приглашение, мы с братьями вспомнили, как были огорчены, когда у нас сорвалась поездка в Нью-Йорк на наше первое телешоу, потому что нам позвонили из Мотауна. Теперь мы собирались выступать в нашем первом телешоу, и жизнь была прекрасной. Прекрасно. Кроме того, Дженна собиралась вести Голливудский дворец, большое субботнее ночное шоу. Предстояло её последнее выступление с The Primps и наше первое серьёзное появление перед зрителями. Это было очень важно для Матауна, поскольку Они уже решили, что наш новый альбом будет называться Diana Ross представляет пятёрку Джексонов. Diana Ross presents The Jackson 5. Никогда никогда до этого суперзвезда масштаба Даяны не освещала путь группе подростков. Motown, Даяна и пятеро мальчишек из Гэри, штат Индиана, все были взволнованы. К тому времени уже вышла песня «Я хочу, чтобы ты вернулась», и Берри в очередной раз убедился в своей правоте. Все радиостанции, передававшие «Слай» и «Битлз», давали и нас. Как я уже говорил, мы работали с куда меньшим усердием над альбомом, чем над синглом, но мы с удовольствием брались за самые разные песенки от «Кто тебя любит», «Хозлавинге», старые песенки, которые исполняли «Мираклз», и которые мы пели еще на конкурсах талантов, и до «Кто тебя любит», Zipay Diduda. Этот альбом мы составили из песен, предназначенных для широкой публики, и детей, и подростков, и взрослых. И мы все считали, что этим и объяснялся его большой успех. Мы знали, что в программе Голливудский дворец мы будем выступать перед живой аудиторией, зачёрённой голливудской публикой, и волновались. Но мы завладели слушателями, слушателями с первой же ноты. В оркестровой яме сидел оркестр, так что я впервые услышал их о чём, чтобы вернулось не на фонограмме. После этого шоу мы почувствовали себя королями. Совсем как после победы на общегородском концерте в Гэри. Теперь, когда нам уже не нужны были чужие хиты, чтобы завоевать публику, стало очень трудно подбирать репертуар. Ребята из корпорации и Халл Дэвис засели писать специально для нас песни, а затем занимались их выпуском. Бэри не хотелось снова выпускать нас из рук, поэтому, хотя наши синглы и заняли первые места в списках, мы продолжали без придыху работать над следующими. «Я хочу, чтобы ты вернулась», мог петь и взрослый, но ABC и... Любовь, что ты бережёшь, были написаны для молодых голосов, с партией для Джармэйна и для меня. Ещё одно заимствование у группы Sly. Корпорация создала эти песни также с учётом сопровождающих танцев, того, что вы делали наши фанаты на вечеринках и мы сами на сцене. Текст же был такой, что язык сломаешь. Поэтому он был поделён между мной и Гермейном. Ни один из этих дисков не мог обойтись без я хочу, чтобы ты вернулась. Я вообще хочу сказать, что в то время не было дисков, были пластинки. И в оригинале слово record, пластинка или в крайнем случае запись, поэтому здесь уместнее говорить о пластинках, поэтому я постараюсь заменять по ходу условного диски на пластинки. Ни один из этих, ни одна из этих пластинок не могла бы идти без я хочу, чтобы ты вернулась. Мы добавляли и перекраивали аранжировки, отталкиваясь от этой песни, как от материнского лона. Но публике, похоже, нравилось всё. Что бы мы ни делали. Позже мы записали еще два, две пластинки в том же духе. Мамин жемчуг, мама с пэлл и сладкий папочка, шугадерри, напоминавших мне мои школьные дни. Я даю тебе конфеты, а всю любовь получает он. Мы ввели в исполнение одно новшество. Пели с Джермейном дуэтом, что всегда вызывало восторг публики, когда мы подходили к одному микрофону. Профессионалы говорили нам, что ни у одной группы не было лучшего старта, никогда. Песня Я приду совершила прорыв на большую сцену. В ней говорилось: мы пришли, чтобы остаться. Она занимала первое место в течение 5 недель, что случается очень редко. Это большой срок для песни, к тому же она была моей самой любимой. Как же им не нравились эти слова. «Мы должны договориться, и пусть спасение воцарится». Казалось, Уэлли Хач и Бори Горди не могли такое написать. Они всегда дурачились с нами вне студии. Но эта песня захватила меня, как только я услышал демонстрационную кассету. Я даже не знал, что такое клавесин, пока не раздались первые ноты этой пластинки. Опять же, вряд ли кассету. Песня «I'll be there» вышла в августе 70-го года. Кассеты появились в начале 70-х. В оригинале слово «demo», так что речь идет о демозаписи. Я даже не знал, что такое клавесин, пока не раздались первые ноты этой пластинки. Песня была выпущена благодаря стараниям Хала Дэвиса, а также... Сьюзи и Кеды, моей второй половины, которая из песни в песню стояла рядом со мной, проверяя, вкладываю ли я нужные эмоции и чувства в исполнение. Это была серьезная песня, но мы подбавили задора в моей партии. «Ну-ка, оглянись, милашка!» Без милашки получалось совсем как в знаменитой песне группы «Four Tops» «Четыре вершины». «Протяни руку, и я тут». reach out, i'll be there. Так что мы всё больше и больше чувствовали себя частью истории Матауна, как впрочем и её будущего. Первоначально я должен был делать аживляж, а Джермен петь текст. И хотя голос у семнадцатилетнего Джермена был более сформировавшийся, и он больше любил петь баллады, правда, тогда это ещё было моим стилем. В четвертый раз наша пластинка, где мы выступали как группа, заняла первое место. И многим не меньше хитов нравилась песня Джермейна «Я нашел эту девушку». «I found that girl», которая была записана на оборотной стороне пластинки «Любовь, что ты бережешь». «They love you safe». Мы создали из этих песен одно большое нечто, где было достаточно места для танцев, и... исполняли это попури в различных телешоу, например, мы выступали в шоу Эда Саливана 3жды в разное время. В ту пору в мотауне нам всегда нам всегда подсказывали, что надо говорить в интервью, а мистер Саливан раскрепостил нас, и мы почувствовали себя свободно. Оглядываясь назад, я не могу сказать, что мотаун надевал нас в смирительную рубашку или превращал в роботов. И все же лично я так бы не поступал. Если бы у меня были дети, я не указывал бы им, что говорить. Но в Матауне нами занимались так, как ни с кем и никогда прежде, а потому, кто может знать, правильно это было или нет. Журналисты задавали нам всевозможные вопросы, а сотрудники Матауна стали рядом, чтобы выручить нас в трудный момент или отвести вопрос. Нам и в голову не приходило сделать что-то такое, что поставило бы их в неловкое положение. Я думаю, они опасались, что мы можем прозвучать слишком воинственно, что частенько случалось в те годы. Возможно, они опасались, что с этими африканскими причёсками мы станем чем-то вроде маленьких Франкенштейнов. Как-то раз репортёр задал мне вопрос о движении власть чёрных. И сотрудник Матауна ответил ему, что об этом мы не думаем, потому что мы коммерческий товар. Прозвучало это странно, но мы перемигнулись и простились с репортёрами приветствием, принятым у власти чёрных, что, казалось, заставило этого парня сильно поволноваться. Мы даже вновь соединились с доном Корнелиусом в его программе Поезд души. Во время наших чикагских поездок он был местным диск-жакеем, так что мы знали друг друга еще с тех пор. Нам нравилось его шоу, и мы принимали кое-что у танцоров из нашего региона. Безумие больших турне «Пятерки Джексонов» началось, как только наши пластинки добились успеха. Первым было турне по большим концертным площадкам осенью 1970 года. Мы играли в таких залах, как «Джексон». Маддисон Сквер Гарден и Лос-Анджелеский форум. После того, как песня «Никогда не смогу сказать прощай» стала хитом в 1971 году, мы выступили в 45 городах в то лет и потом, до конца года еще в 50. Это время запомнилось мне особенной близостью с братьями. Мы всегда были очень рады. дружные и преданные друг другу группой. Много куралесили, дурачились и подтрунир- подтрунивали друг над другом и над теми, кто с нами работал. Но мы никогда не заходили слишком далеко, не выбрасывали телевизоров из окон отеля, а вот водой окатывали. В основном мы пытались побороть скуку, появившуюся от постоянных переездов, когда тебе всё А стоит, а стоит чертёвая, во время турне ты пытаешься чему угодно себя взбодрить. Мы сидели в заперти в своих гостиничных номерах, не в состоянии выйти на улицу из-за толп вопящих девчонок, а повеселиться хотелось. Жаль, что мы ничего тогда не засняли, в особенности некоторые наши самосбродные проделки. Мы дожидались, пока отвечавший за нашу безопасность Билл Брей не заснёт. И тогда устраивали безумные марафонские гонки по коридорам. Подушечные бои, командные матчи, по борьбе. Стреляли из тюбиков с кремом для бритья, ну и так далее. Просто с ума сходили. Швыряли вниз с гостиничных балконов воздушные шары и бумажные пакеты, наполненные водой. И наблюдали, как они лопались. А затем хохотали до упаду. Мы швыряли друг в друга, чем попало – и целыми часами висели на телефоне, звоня куда-нибудь наугад или заказывая безумное количество еды в чужие номера. Каждого, кто входил в одну из наших спален, почти наверняка окатывал водой из привязанного над дверью ведра. Приезжая в новый город, мы старались посмотреть в нем все, что можно. Мы путешествовали с замечательной наставницей Роуз Файен, которая о многом у нас научила и проверяла, как мы делаем уроки. Это Роуз привела мне любовь к книгам и литературе, поддерживающую меня и по сей день. Я читаю все, что попадается на глаза. Новые города означали новые магазины. Нам нравилось делать покупки, особенно в книжных и универсальных магазинах. Но по мере того, как росла наша слава, поклонники превратили обычные походы за покупками – В рукопашные схватки. В те дни я больше всего боялся оказаться в толпе истеричек и девчонок. Это на самом деле было тяжко. Решим мы, к примеру, забежать в какой-нибудь универсальный магазин. Взглянуть, что у них есть. А поклонники узнают, где мы. Узнают, где мы. И разнесут его на куски. Просто разгромят. Перевернут прилавки. Разобьют стекла, опрокинут кассы. А мы-то всего-навсего хотели присмотреть себе что-нибудь из одежды. Когда началось такое поклонение толпы, все это безумие, обожествление и дурная слава стали нам просто невыносимы. Если вы не наблюдали ничего подобного, то и представить себе не можете, что это такое. Девочки были настроены решительно. Они и сейчас так настроены. До их сознания не доходит, что они могут причинять боль, выражая любовь. Намерения у них самые добрые, но я могу засвидетельствовать, что толпа может сделать больно. Ощущение такое, будто тебя сейчас разорвут на куски или задушат. Тысяча рук тянутся к тебе, одна девчонка выворачивает тебе кисть, в то время как другая сталкивает часы, стаскивает часы. Тебя хватают за волосы и больно дёргают. Боль такая, как от ожога. Ты натыкаешься на какие-то вещи, тебя ужасно царапают. У меня до сих пор остались шрамы, и я помню, какой из них в каком городе получил. Довольно скоро я научился продираться сквозь толпу разбушевавшихся девчонок, осаждающих театры, гостиницы и аэропорты. Важно только помнить, что надо прикрыть глаза руками, поскольку девчонки разбушевавшись забывают о своих острых ногтях. Не знаю, что поклониться в самые добрые намерения, признателен им за преданность и восхищение, но толпа Это страшно. Самую безумную толпу я наблюдал во время нашей первой поездки в Англию. Мы еще были в воздухе над Атлантикой, когда пилот объявил, что в аэропорту Хитроу нас ожидает 10 тысяч человек. Мы не поверили. На нас это произвело впечатление. Но если бы мы могли тотчас развернуться и возвратиться домой... Мы бы так и поступили. Мы понимали, что это будет безумие, но так как горючего на обратный путь не было, пришлось лететь. Приземлившись, мы обнаружили, что поклонники фактически оккупировали аэропорт. Это было что-то дикое. Мы с братьями считали себя счастливцами, что сумели выбраться в тот день из аэропорта живыми. Мы с братьями ни на что не променялись бы воспоминаниями о тех днях. Часто мне хочется вернуть все назад. Мы были вроде семи гномов, все разные, у каждого свой характер. Джеки был атлетом и забиякой, Тита был сильным по-отцовски, заботливым парнем. Он увлекался автомобилями, обожал собирать и разбирать их. С Джермейном мы росли вместе. Он был веселый и общительный, и постоянно дурачился. Именно Джермейн устанавливал ведра с холодной водой на воду. в дверях наших гостиничных номеров. Марлен всегда был и так и остался самым целеустремленным из всех, кого я встречал. Он тоже был настоящим шутником и проказником. Ему всегда доставалось в детстве, потому что он то сбивался с ритма, то ошибался нотой, но потом все стало по-другому. Разница в характере моих братьев и наша близость помогали мне выдерживать тщательно, Изнурительные дни постоянных разъездов. Все друг другу помогали. Джаки и Тита удерживали наши проказы в рамках приличия. Казалось порой, они уже с нами сладили, как вдруг раздался крик Джермейна и Марлина: "Давайте веселиться! Мне действительно этого не хватает". В те времена мы по-настоящему были вместе. Мы ходили в парке отдыха, ездили на лошадях или смотрели фильмы. Всё делали вместе. Как только кто-то говорил: "Я пошёл плавать", все подхватывали: "Я тоже". Разрыв с братьями произошёл значительно позже, когда они начали жениться. Понятные изменения произошли с каждым из них. Им стали ближе жены, и у них появились собственные семьи. В душе мне хотелось, чтобы мы оставались прежними братьями-друзьями, но перемены неизбежные и всегда, так или иначе, идут на пользу. Нам по-прежнему нравится бывать вместе. Мы по-прежнему великолепно проводим вместе время. Но разные дорожки, по которым движутся наши жизни, не позволяют нам общаться друг с другом, как в прежние времена. В те дни, во время турне с пятёркой Джексонов, я всегда делил комнату с Джерменом. С Джерменом Мы очень дружили, как на сцене, так и вне её. И у нас было много общих интересов, поскольку Гермейны из всех братьев больше всего интересовали девочки, охотившиеся за ним. Мы с ним не раз попадали во всевозможные истории. Мне кажется, Отец достаточно рано решил следить за нами более пристально, чем за остальными братьями. Он, как правило, селился в соседней с нами комнате, так что мог через смежные двери в любое время прийти с проверкой. Я терпеть этого не мог, не только потому, что он имел возможность наблюдать за нашими проделками, но и потому, как он подшучивал над нами. Мы с Джермейном могли крепко спать, устав после представления, а отец приводил в комнату кучу девчонок. мы просыпались, они стояли, смотрели на нас, на нас и хихикали. Поскольку вся моя жизнь была связана с шоу-бизнесом и карьерой, мне приходилось в юности всё время вести упорную борьбу, но не со, не со студиями звукозаписи и не в связи с выступлениями на сцене. В те времена наиболее серьёзные схватки происходили перед зеркалом. Дело в том, что мой успех в значительной степени зависел от того, каким я предстану перед публикой. А внешность моя начала серьезно меняться, когда мне было около 14. Я вытянулся. Люди, не знавшие меня, ожидали увидеть, зайдя в комнату хорошенького маленького Майкла Джексона и проходили мимо меня, как мимо пустого места. «Майкл, это я», — говорил я. Они явно не верили. Майкл в их представлении был хорошенький малыш. Я же был длинный и тощий, под пять футов. 10 дюймов. Такого никто не ожидал. Взросление само по себе штука нелегкая. А представьте себе, каково это, когда каково это, когда собственное беспокойство по поводу происходящих в тебе перемен усиливается отрицательной реакцией со стороны. Казалось, людей удивляло, что я могу меняться, что с телом моим происходят те же естественные изменения, что и у других. Было трудно. Долгое время все называли меня красавчиком, а у меня, вместе с прочими изменениями, вся кожа пошла прыщами. Однажды утром я взглянул в зеркало и чуть не вскрикнул: "Ох, нет! Оказалось, все мои сальные железы окончавлились прыщом. И чем больше это меня волновало, тем хуже становилось моё состояние. Я этого тогда не понимал, но моя диета обезжиренной пищи тоже не способствовала улучшению моего состояния. Эта история с кожей повлияла на мою психику. Я стал очень застенчивым и стеснялся встречаться с людьми из-за своего ужасного состояния. Мне, правда же, стало казаться, что чем больше я смотрюсь в зеркало, тем больше становится прыщей. Моя внешность стала угнетать меня. Так что теперь я знаю, что прыщи могут нанести человеку непоправимый урон. Урон. На меня это так сильно подействовало, что испортило мой характер. Разговаривая с людьми, я не мог на них смотреть. Смотрел вниз или в сторону, считал, что мне нечем гордиться и даже не хотел появляться на улице. Я просто ничего не делал. Мой брат Марлин был весь в прыщах, ему было наплевать. Мне же никого не хотелось видеть и не хотелось, чтобы кто-то видел меня таким. Иногда задумываешься, почему мы такие, почему два брата могут быть такие разные. Я по-прежнему мог гордиться нашими хитовыми пластинками и выйти на сцену, забывал обо всём. Все волнения уходили, но стоило сойти со сцены, как передо мной снова было зеркало. Со временем всё изменилось. Я стал иначе относиться к своему состоянию. Я научился влиять на свой образ мыслей и стал думать лучше о себе. А главное, сменил диету. В этом был весь фокус. Осенью 1971 года я записал свою первую сольную пластинку Я должен там быть. Got to be there. Работать над ней было очень приятно. Эта песня стала одной из моих любимых. то, что я должен записать собственную пластинку, пришло в голову Бори Горде. Борий сказал также, что мне стоит записать собственный альбом. Спустя годы, последовав его совету, я понял, что он был прав. В тот период моей жизни произошёл один незначительный конфликт, типичный для мальбы, которую мне, как молодому певцу, приходилось вести. Когда ты молод и у тебя появляются какие-то идеи, люди часто считают это детскими глупостями. Мы ездили с концертами в 1972 году, когда песня Got to be there вышла в хиты. Однажды я сказал менеджеру поездки, перед тем как спеть эту песню, разрешите мне уйти со сцены и взять ту шляпку, в которой я снят на обложке альбома. Публика, как увидит меня в этой шляпке, с ума сойдёт. Ему это показалось невероятно взбалмошной идеей. Мне не разрешили так поступить, потому что я был совсем ещё юнцом, и всем эта идея показалась глупой. Вскоре после этого случая Донни Османд стал в похожей шляпе выступать по всей стране, и это очень нравилось публике. Я похвалил своё чутьё. Я ведь так и думал. что сработает. Я видел, как Марвин Гей пел в такой шляпе «Отдадимся же любви». Let's get it on. И публика с ума сводила. Сходила. Стоило Марвину надеть шляпу, как они уже знали, что будет. Это создавало оживление в зале. И публика как бы чувствовала себя участником шляпы. представления. Я уже был преданным поклонником кино и мультфильмов, когда в 1971 году в субботу по утрам по телевидению стали передавать мультяшки Пятёрка Джаддсонов. Да и нарос, научил меня рисовать, что ещё усилило мою любовь к мультяшкам. Но когда я сам стал мультипликационным героем, моя любовь к фильмам и мультипликациям, чемпионом был Уолт Дисней, стала уже беспредельной. Я преклоняюсь перед мистером Диснеем и тем, чего он сумел достичь с помощью множеих одарённых художников. Меня потрясает каждый раз, как подумаю о том, сколько радости он и его компания принесли миллионам детей и взрослых во всём мире. Мне безумно нравилось быть мальтяшкой. Было очень весело проснувшись в субботу утром смотреть мультяшки и ждать своего появления на экране. Перед нами будто оживала сказка. В кино я впервые появился в 1972 году, спев заглавную песню в фильме Бен. Бен много для меня значил. Какое-то особое волнение охватило меня, когда я в студии озвучивал свою роль. Это было здорово. Потом, когда вышел фильм, я ходил в кино и сидел до конца, до появления титров, в которых было сказано: Бен в исполнении Майкла Джексона. На меня это производило сильное впечатление. Мне нравилась эта песня, и нравился сюжет. Вообще, этот сюжет во многом напоминал фильм Инопланетянин. И речь шла о мальчике, подружившемся с крысой. Люди не понимали любви мальчика к этому животному. Крыса умирала от неведомой болезни, и единственным её другом был Бен. Вошь крыс в городе, где они жили. Многие считали фильм несколько странным, но я был другого мнения. Песня из него Заняла первое место и до сих пор остаётся моей любимой. Я всю жизнь любил животных, и мне нравилось о них читать и смотреть фильмы с их участием.